15 июня 34. -го. Теперь вы сами поймете, как нужно прекратить объединение групп, представителей и членов, которых мы не знаем. Во Франции есть организации, которые совершенно основательно считаются происходящими от темных разрушительных сил. Запомните твердое наставление. Нужно особенно остерегаться приближающихся с нашими формулами на устах. Произнесение формул — одно, действие и сущность — часто другое. Вы еще молоды и можете не знать, как часто вывеска может скрывать правду. Поэтому будьте крайне осторожны со всеми обществами и не вводите их в ваш европейский центр. Указания на такое объединение нет. Никто не будет препятствовать вам собирать молодежь вокруг живой этики, но собирайте искренних и стремящихся — Также сразу не ставьте себя их водителем, но лишь братом их собирающим, ибо только время и личные ваши заслуги могут выдвинуть вас на пост водителя, и тогда, может быть, придет и истинное утверждение. А пока что вникайте в учение с новой точки зрения именно великого смирения в духе и в подвиге самоотречения. Отбросьте всякое стремление к самовозвеличению. Самовозвеличение, самонадеянность и властолюбие — непреодолимые скалы на пути к достижению. Итак, не сетуйте, что просили благословения, а вызвали остережение. Но примите его в духе истинного смирения и постарайтесь найти в себе духовное мужество отбросить все препятствия, вставшие перед вами на пути к истинному ученичеству. И только в этом... Будет мое благословение, и только тогда я согласно буду отвечать на ваши вопросы. Но без отказа, без отрешения вашего от духовного водительства, на которое вы еще не имеете права, не ждите от меня никаких советов.